— Ну что ж, — сказал Джулио, — подобная предупредительность со стороны великого князя обязывает нас со своей стороны. Фраберг кивнул с гримасой, показавшей, что формальные выражения досаждают ему еще больше, чем неформальные. — Скажите, а откуда вы взяли лошадь? Джулио внимательно рассматривал черную шелковую повязку, поддерживавшую раненую руку. — На конюшне? — бросил Фраберг. — Вам нужна лошадь? — Я не заметил, когда вы ее успели в конюшню поставить. Фраберг усмехнулся. «Э, — Когда меня просят, я успеваю. Фраберг вызывал двойственное чувство, смесь настороженности с острым любопытством. Но разговор явно не клеился. — Вы давно в России? — снова начал джулю Жена наследника, моя кузина, — буркнул Фраберг. Он отвечал на вопрос не в том виде, в каком был поставлен, а в каком сам находил нужным. — Так вы, стал быть, дядя маленького Александра Павловича? — дипломатично сказал Джулио. — Дядя? — удивился Фраберг и, наконец, обернулся. — Ах, ну да, дядя, если так можно выразиться. Джулио почувствовал, что забрался в какие-то дебри, и лучше поскорее выбраться. — Но любопытно! — У меня приказ выехать сегодня в Кронштадт, сказал он. Поблагодарите великого князя, извинитесь за меня. Он холодно посмотрел Фрабергу прямо в жёлтые глаза. Фраберк улыбнулся, он обладал той редкой улыбкой, за которой может равно последовать прощальное дружеское объятие или бешеный удар тростью. Джулио оторвался от окна, прошел в кабинет и наткнулся на груду визитных карточек и поздравительных листов. Внимание привлек один с гексаграммой ордена иезуитов. Джулио перевернул и увидел подпись патера Грубера. Паттер Грубер поздравлял Джулио с наградами, благословлял за проявленный героизм и поотечески советовал причаститься после кровопролития имелась новая записка от Павла Петровича. Когда Павел Петрович написал Джулию поздравительное письмо с повторным робким приглашением в конце посетить все-таки Палуск и отдохнуть после ратных трудов, Аракчаев усмехнулся. — Бесполезно, — сказал он. — И не такие ломались. — Знаю. Грустно отозвался наследник. — Но он послужил во славу России и я его поздравил. Дальше его дело. Но я бы на его месте не поехал, — честно сказал великий князь. Джулио поворошил горку визитных карточек, и вдруг он одновременно увидел дамскую розовую карту, и на него пахнул запах духов. За пороховым дымом и корабельными ароматами Джулио почти забыл, как пахнут духи, С внезапно забившимся сердцем Джулио медленно вытянул карту из-под груды и поднес к глазам. Александра Васильевна после короткого поздравления коротко же приглашала к себе в приемный день, четверг. Джулио снова вернулся в гостиную, вновь подошел к окну. Глыба внушительным видом повествовала о крайней каменной степени надежности. Он выполняет задачу, поставленную Дарханом. Он ее даже перевыполняет. Он получил вторичное приглашение от наследника Павла посетить его высочество в Павловске. стал быть, выполняет поручение Лореса. Наконец, ранен в сражении и получил русский знак воинской доблести. Джулио прислонился лбом к стеклу. «Хорошо бы и вправду исповедаться», — подумал он. Патер постеснялся предложить свои услуги, боится получить отказ. Папа иезуитов распустил, но благодать и рукоположение священников Ордена Иисуса папа не отменял. Рыцарь ответил Патеру благодарственным письмом, в котором просил допустить к исповеди, и начал трехдневный пост. Но прежде крикнул Робертина — — Какой сегодня день? — спросил рыцарь. — Четверг, Эчаленцо. — Какой же еще? — ответил Робертино. Джулио вошел в гостиную Александры Васильевны в сопровождении камеристки и растерялся. Александра васильна была одна. — Но мне казалось, что у вас э, в четверг, неучтиво начал монах и даже попятился, я не вполне здорова Перебила Александра, резко подымаясь навстречу. — А, кстати, здравствуйте, — сказала она, лукаво и влажно поблескивая черными глазами. Но я не могла не принять героя, о котором говорит весь Петербург.